глава 4 ну во первых я не люблю стратегии а во вторых а во вторых я тоже не люблю стратегии командир сейчас совсем не время для шуток по коридору за мной бежал очень недовольный капитан торт а я и не шучу я в рпг всегда рубился хотя если космическая то можно и стратегию да и вообще «Вам-то грех жаловаться, капитан», — мыкнул я. «Вы-то сейчас за главного остаетесь. Вот сверху и будете нам подсказывать, направлять, так сказать, и повелевать. Хе -хе. Но почему я? А полковник Гейнс?» — Торт не доумевал. «А подполковник — хитрый старый жучара. Ему тут скучно, и он старше тебя по званию», — рассмеялся я. «Поэтому он тоже десантируется на планету». «А командер Хакс?» — не унимался капитан. «А командер вообще космонавт. Во всех смыслах этого слова». «Зачем ему наши земные проблемы?» «Но он же орбитальную бомбардировку проводить собрался». «Собрался, да. А ты присмотри, чтобы нас не накрыло». «Ну вы... Вы же командир. Это же противоречит основам стратегии. Нас учили на офицерских курсах». «Херня, э т е ваши офицерские курсы», — перебил я капитана. «То ли дело в мое время было. КМБ. И вот это вот все. А потом тебя в жопу мира отправляют, и ты жизни учишься». а потом на какую-нибудь маленькую, но очень победоносную войну, где ты пороху понюхаешь и горелого мяса, а потом, если здоровье х в а т и т и ум не помешает, тогда тебе в Академию прямой путь. А вот там, если печень не откажет, то из тебя как раз стратегия сделают. Но это долгий сложный путь, сынок. Не всякий лейтенант долетит до середины Днепра, в смысле карьеры. А почему бы просто не разбомбить? Завод с орбиты. К хренам. Я остановился и с огромным удовольствием произнес. «Капитан, ты дурак?» «Никак нет!» — р я в к н у л Торт. «Надо же! А он быстрее меня сориентировался!» «Пунций сам себя не захватит, на корабль не погрузит и к компоту не прилетит. Ты же хочешь лететь быстрее всех в галактике?» — яцкнул у него пальцем. «Эм, хочу!» «Уверен, что хочешь, и я хочу!» — я принял пафосную позу. Высота, скорость, манёвр, огонь. Вот она, формула грозы, формула победы. Капитан, похоже, проникся. Это гениально. Это не я, это Покрышкин. И к л ю ч е в о е в этом всём скорость. С помощью скорости мы можем что? Я опять уперся ему пальцем в грудь. Быстро зайти противнику во фланг, либо в тыл, чётко выдал капитан. Ну, почти. Мы можем быстро свалить, потому что я опять приослонился. Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. «Повергнуть врага без сражения — вот вершина!» э, «Тоже покрышкин?» «Почти. Сунь-дзы!» Торт замялся, но все-таки спросил. «А как м о его, то есть врага, повергать будем, если мы свалим?» «Ну, на это у меня есть мудрость от соплеменников х м у р о в а я с н и мы бежим, мы тоже не проигрываем, потому что можем вернуться снова. Сечешь?» ь э кажется, да». «Ну вот и молодец!» Мы как раз дошли до пускового ангара Чупа-Чупса. «Командир!» — ко мне подкатился какой-то карликовый ниндзя, в котором я с удивлением узнал Пуха. «Хераси, Пух! а л е к с все-таки взял тебя к себе! Ты справишься вообще?» «Я уверен, что справлюсь!» — кивнул Пух. Сбоку нарисовался а л е к с Он смотрел на Пуха задумчиво и, на удивление, не улыбался. Я взял его под руку и отвел в сторону. «Ты что, реально его в бой возьмешь?» — прошепел я. Я же просил его подбодрить, а не убить. Тут такое дело получилось, друг мой. Все еще не улыбаясь, покачал головой Алекс. Этот розовый комок шерсти впитывает навыки, как губка. Помнишь, как мы гоблинов прокачивали? Ну да, криво, косо, тупо и долго. А вот тут все наоборот, — он кивнул на Пуха. Быстро, я бы сказал, очень быстро и как-то суперкачественно. Он как черная дыра. «Всю инфу впускает, усваивает и приумножает». «То есть вот это?» — я ткнул пальцем в мохнатого ниндзя, который с обожанием рассматривал овечку. «Типа реальный ниндзя получился?» я «А, а кивнул друг. «Не хуже Бёрка. Очень, сука, сильный, но лёгкий. Я покачал головой и подошёл к мохнатику. «Держи. Это тебе». Я отстегнул зубочистку вместе с н о ж н ы м и и протянул её мохнатику. «Только я тебя прошу». «Не п р о т е р я й «Спасибо за доверие, командир!» — серьезно сказал Пух. Взял протянутый меч двумя руками и поклонился. «Кореносия прямо самурай!» — восхитился Алекс. «Тебе пригодится к нему пара!» Овечка протянула вторую зубочистку Пуху. Тот взглянул на меня. Я вздохнул и кивнул. Винни взял второй клинок и тоже поклонился. «Спасибо, о прекраснейшая!» — с придыханием произнес Махматик. «Вот как за девушкой нужно ухаживать!» н у л меня в бок Алекс. — Иди в жопу! — буркнул я. — у у рассмеялся Алекс. — о х погнали! Срежем пару скальпов! Высадка прошла без неожиданностей. Уже на поверхности я увидел, что орбитальная бомбардировка превратила оборонительные рубежи противника. Вокруг, насколько хватало обзора, Все пространство пестрело дымящимися обломками защитных сооружений и техники ксеносов. Хотя термин «защитные сооружения» был преувеличением. Планета была сдана человеческими войсками без боя, так что вся инфраструктура осталась нетронутой. А завод был защищен просто ограждением из старой доброй колючей проволоки. Тот был построен больше для того, чтобы пункции не выносили изнутри. Хе -хе. Но это я так предполагаю. Я не до конца еще понял. Что это конкретно, но всему можно найти применение в домашнем хозяйстве. Доказано миллионами несунов. Несколько вышек с т у р е л м и в мирное время также использовались в основном как подставка под видеокамеру для контроля территории. Никто не ожидал десантца ксеносов, а зря. Собственно, защиту планеты должен был осуществлять космический флот и орбитальные станции. Флот был рассеян и частично уничтожен. А мимо распотрошенного оста в орбитальной станции мы пролетали, заходя на посадку. После захвата к с е н а с ы напихали по периметру завода несколько огневых точек, хаотично раскидав их по местности, небрежно укрепив и закамуфлировав. То ли это было сделано от общего зеленожопого распиздейства, то ли они просто не ждали гостей, но факт остается фактом. Защита была выстроена плохо. А сейчас вообще ее остатки догорали вокруг нас. Я последнее время много думал о вечной войне в данной вселенной. Сейчас она была четко разделена на «до интектов» и «после прихода ксеносов». Первое не подразумевало б е з д у м н о г о уничтожения материальных ценностей. Более того, только материальное имело цену. Ведь понятия «цена человеческой жизни» просто не существовало. Как может иметь цену то, что практически бесплатно? Ну да, есть стоимость тел, но это как с пищей. Можно есть черную икру или черный хлеб. Так и так ты от голода не умрешь. Ну, может, зубы ц т н г и выпадут. Но то дело такое. Можно на крайняк бесплатных сорняков пожевать. Глобальное уничтожение имущества категорически не приветствовалось. Да, были отдельные моменты, связанные в основном с корпоративными разборками, но люди и организации, злоупотребляющие этим, всячески наказывались. Работала репутация, денежные штрафы. В самом тяжелом случае в дело вступала сама Вселенная, и несознательные индивидуумы отправлялись на перерождение либо возрождение. Поэтому и существовал институт наемников, дабы оградить внешне законопослужные корпорации от репутационных рисков. Были еще войны между государствами, но проходили они примерно по тем же правилам и сценариям. Да и сами государства не брезговали чужими руками таскать каштаны из огня. Наёмники жили припеваючи. А единственный повод уничтожить планету мог появиться только в случае какой-то совсем уж неведомой, неизлечимой херни, охватившей всю планету. Да ещё в прошлом Вселенная-13 нашла какую-то причину для того, чтобы превратить зелёные благополучные планеты в мёртвые миры, но держа повод в тайне. Всё изменилось после вторжения ксеносов и особенно после прекращения круговорота сознаний в природе, в смысле в системе. Постепенно, медленно и со скрипом, вся промышленность обитаемого космоса начала переходить на военные рельсы. Человечество не сразу поняло и, похоже, до сих пор не приняло, что целые планеты можно было потерять окончательно. Раньше, когда на планету с матами и прибаутками сыпалась мобильная пехота, то основная зарова происходила, как правило, вдали от населенных пунктов. Это было такое написанное правило. «Зачем уничтожать то, что можно использовать?» — думали захватчики. «Зачем уничтожать то, что можно позже отобрать обратно?» — так думали обороняющиеся. Да и сами бои, чему я был свидетель, превращались в поле для торга, когда прямо в процессе перекупались действующие лица, которые совершенно бессовестно отступали, либо вообще меняли стороны. А вот сейчас стало всё по-взрослому. Мало того, что терялись целые миры, со своей производственной и ресурсной базой, так ещё и население стало безвозвратно уходить в облако. И если промышленность худо-бедно справлялась с поставками техники и вооружения для нужд фронта, то найти замену погибшим войскам оказалось не так просто. Даже в этом странном мире, где научиться стрелять из винтовки, как олимпийские чемпионы из моего прошлого, можно было за считанные часы, это оказалось не так-то просто. Разные сознания имели разные способности к обучению, к запоминанию, к воспроизведению. Почему армии предпочитали возрожденцев? Да потому что им предоставлялся чистый лист, на который можно было нанести любой рисунок. Хочешь член, а х о т е ш ь розу. При этом армия, благодаря помощи Вселенной-13, выбирала сознание, предрасположенное к воинской службе. А теперь из-за всеобщего бардака и хтонического трендеца, связанного с невозможностью миграции сознаний, Весь стройный алгоритм комплектации воинских подразделений накрылся женским половым органом. Да, сейчас включилась вот эта вся пропаганда. Родина-мать зовёт, галактика в опасности и прочая лабуда. Но, как сказал один и сатый непопулярный исторический персонаж из моего прошлого, кадры решают всё. И вот тут хрен поспоришь. Как сейчас выглядел рекрутинг? б р о с с я гипотетический сварщик Роман, И ему пытались впихнуть навык управления штурмовым дроном. А у него мозг взрывался в буквальном смысле этого слова. У Романа, оказывается, была предрасположенность к писательству, он в свободное от работы время «десяти томник мир и война» заканчивал, а тут такая подстава. И вот Роман пускает слюни и глупо улыбается, а его забирают санитары в ближайший дурдом, где он спокойно сможет завершить свой гениальный труд. Вот и получились у людей сейчас пехотинцы-сантехники, танкисты-бухгалтеры и лётчики-официанты. А ещё артиллеристы-эффективные менеджеры, ага. Вот т о звери были. Они все снаряды ещё до поставки умудрились перепродать, причём о г н е м ё т ч и к о м с т р и п т и з ё р о м которым этот боеприпас хрен не впился. Но это совсем другая история. В этом хаосе возникло много новых старых слов. Пушечное мясо — те самые игрушки и парикмахеры, которых не жалко. п о т е р и живой силы. Словосочетание заиграло новыми красками, так как дополнительным словом к нему теперь прилагалось слово «безвозвратные». Живой щит. Когда военные с п е ш к и убегали с планеты, забирая всё самое ценное для продолжения войны, пока ксеносы лютовали среди мирного населения. И, наконец, смерть. Теперь это слово обозначало не очередной этап бесконечной перезагрузки, а конец существования сознания. По крайней мере, на неопределённое время. Я вздохнул и ощутил себя г а л л и м о м ч и т е р о м со своим персональным ковчегом. Но это лично мой персональный рояль. Я его никому не отдам. «Внимание! Воздух! Подлётное время две минуты!» Мои размышления прервал голос военно-командующего Торда. «Да вот так вот. А я, честно говоря, и забыл, что в боях на Земле ещё и авиация бывает. Вот что значит в космосе воевать. Стратег Мамкин забыл про ПВО, баран. Да откуда здесь самолеты? Это же просто завод. — Вы сможете их сбить? — уточнил я без особой надежды. — Чем? — ожидаемо задал вопрос капитан. — Молнии? — Это космические истребители, они бесполезны в атмосфере, — наставительно отозвался тот. — Вот блин. А я-то думал, что это как в старых фильмах работает. Нарядные хакрилы истребители ныряют в атмосферу, всех карают и на форсаже улетают к светлому будущему. — Линейные корабли. Я продолжил играть в «Угадай мелодию». «Не попадут, но Дашка поднимает и карусы, и газели. Они хоть и формально десантные корабли, но что-то изобразить смогут, наверное». «Но хоть что-то». «Засекли, откуда они взлетели?» «Да, сейчас верный отработает по месту. Возвращаться им будет некуда». «Это хорошо, что им возвращаться некуда будет. Но они пока и не собираются. Пока н е собираются хорошенько нас проутюжить». ь з л о один воздух». п о н я т н о к о м а н д и р ы м а л и т е х н а х Зарал о зелёный, которого я всё-таки уговорил взять на себя командование моими новыми робо-войсками. Белки не с м о г у стоять перед здоровенной тушей АСХ-325М. А когда я пообещал её перекрасить в цвет по его выбору, то последнее возражение было преодолено. Угадайте, какой цвет он выбрал? у г р о ж а ю щ и й чёрный, защитный камуфляжный, родной зелёный? Нет. Он выбрал розовенький. И аргументировал «потому что имба». т А в е ч к а была в восторге. И сейчас огромные розовые туши направили стволы в небо. Из открытых люков с шумом и пламенем в небо рванули управляемые ракеты. М да, беру свои слова обратно про ПВО. Оно у меня есть. Часть самолётов была сбита на подходе, но часть прорвалась. Атмосферники с рём пронеслись над нами, попутно высыпав на голову смертоносные подарки. м е х и развернулись на сто восемьдесят, и ещё один ракетный залп унёсся в сторону удаляющихся гадов. И, судя по взрывам, кого-то догнали. Мир внезапно замедлился. Я сначала не понял, что произошло, но поднял голову и увидел медленно опускающуюся прямо мне на голову бомбу. И ясно-понятно. Я быстро огляделся, взвалил на плечо овечку и бодро поскакал из будущего эпицентра взрыва, попутно дав пинка двум ближайшим беркам, повалив их на землю. Отбежав, на мой взгляд, достаточно далеко, я аккуратно сбросил овечку на землю и у в л ё г с я сверху. «Не подумайте ничего плохого. У меня просто броня крепче». «Спасибо, Альтер!» — буркнул я. «Всегда пожалуйста!» — отозвался симбионт и снова включил время. Бомба взорвалась. Овечка пнула меня, сбрасывая с е б я Я откатился и осмотрелся. Все живы и вроде бы здоровы. «Не благодари!» — мыкнул я, обращаясь к овце. но та все поняла сама и просто молча кивнула. Ну и ладно. Редкие взрывы накрыли позиции наших войск. Невдалеке покосился розовый АСК-285М, которому оторвала одну из ног. Но он восстановил равновесие. У него еще пять осталось. Можно сказать, что мы отделались легким испугом. В «Вашу сторону выдвинулись значительные силы противника», тут же проявился торт. т з о р в а т ь К хоренам!» — отреагировал я. «Они уже близко к заводу». «В хули ты там наверху делаешь, Торт?» — разозлился я. «То самолеты летят, то силы, сука, значительные идут. Откуда они взялись?» «Не могу понять. Как будто из-под земли». Я взял в руки бинокль. К нам приближалось облако пыли. Что там внутри было категорически невозможно рассмотреть. ь з л один я н к и один Ваш выход!» Розовые боевые роботы развернулись к очередной угрозе, поводя манипуляторами, и неспешно двинулись в ее сторону. Зревели двигатели розовеньких танков, протяжно взвизнули, г набирая обороты привода антигравов, розовеньких же, БРМ-505, и через несколько секунд розовая волна покатилась в сторону наступающего врага. Мда. «Придумай корпоративный цвет», — говорили они. «Будет весело». Цвет придумался сам собой. И мне сейчас очень, сука, весело. «Хмурый, сука! В смысле, янки, сука! Куда ты попёрся?» «Сейчас Тоби, в смысле, Зулу огонь откроет! Разворачивайся, твою мать!» Я командовал как мог, а мог я... Как мог. Пару слов о новых позывных. Имея под началом возросшее поголовье скот... В смысле, личного состава, я вернулся к фонетическому словарю, подсказанному Алексом. Вот что у меня получилось. Я остался папой, даже без представки один. Папа всегда один, если он настоящий папа. «Альфа-1» позывное Гейнса. И весь человеческий контингент под его командованием я тоже назвал Альфой. Да, Альфа получилась большая, н а то н а и Альфа, х е Но как они будут разбираться внутри, это уже пусть сами разбираются. К примеру, выслушав задание на сегодняшний бой, Гейнс согласовал со мной и взял с собой всего два батальона. Браво-1, позывной клоуна и его штурмового подразделения космодесанта, состоящего из берков. Его составило 576 берков-штурмовиков, из которых 126 были элитниками. Браво-2 и Браво-3 получили Кот и Фант. Кот-то клоун забрал себе замы, а Фанта назначил командиром элитников. Такая себе элита в элите, а ещё и немного завхоз. Но то общественная нагрузка, в общем-то. Виски-1 традиционно забрал себе Алекс с его б е р к а м и н и д з я Подразделение спецназа насчитывало в данный момент 180 берков и самого Алекса Спаклей. Зулу-1 получил Тоби с его артой и мехами. Почему Зулу? Потому что были такие зулусы, черномазые чуваки с черного континента. А еще там были чуваки-карлики, которые тоже были черными, как смоль, и назывались пигмеями. Но пигмей в фонетическом словаре не было, а з у был. Вот такая вот нехитрая логика. Янки один я отдал хмурому. Потому что янки при дворе короля Артура — это то же самое, что орки при дворе императора Илая. Вот вам моя безупречная логика. То есть зачёт принимаем. <ф -ф -ф.> Фактически существовали ещё самоделкины, пироманьяки и крылатые отморозки. На п е р в ы е не воевали, в т р о е действовали всегда в составе других подразделений, а третьи полностью управлялись Дашкой. Как она их называет, не моё дело. Капитаны кораблей традиционно получили позывные по их названиям. Только Вася остался Васей, так как этот грёбаный Эль-Хер-Пердель я так и не научился произносить, а переименовывать уже вроде как жалко. Овечку был бы счастлив иметь любой из командиров перечисленных подразделений, но она упорно следовала за мной, чтобы про себя и про меня не думала. Хмурый услышал, и техника притормозила, располовинилась и отхлынула в стороны. Снова заработали ракетные батареи АСК. Приближающаяся противника накрыла смертоносным дождём. «Эм... Папа, это Чупа-Чупс. Тут это... Опять кто-то приближается!» — заорал я, п р е д ч у в с т в у ю недоброе. «Ну, да. Кто? Откуда?» «На этот раз из космоса. Интакты прилетели. Два куба». «Блядь!» — выдохнул я. «Но это не всё. Ничего вышли. Да какая разница? Кубом больше, кубом меньше». «Нам этих с головой хватит», — сердцах перебил капитана я. «Боевая платформа ангелов. т е р а с и я И они начали бой. Так, Алекс, да что ж, я не запомню никак. Виски один. Тут. Ты всё слышал?» «Ага. То есть опять запускаем алгоритм, собрались и съебались?» «Именно. Давай бегом тащи нашего розового эксперта по пункции на завод и готовь груз к отправке. ч у п а ч о п с высылай транспорты. А мы тут немного повоюем». Я развернулся к приближающейся волне ксеносов. «Ну вот, опять в с е веселье без меня!» — услышал я грустный голос друга. Но тут же в эфире раздался громкий, весёлый голос с т а р о г о не очень умного, но очень сильного друга. «За императора!»